Хайдер Али Усманов Дух Опять интриги Империя Аграф Господин адмирал, получено адресованное вам зашифрованное сообщение с пометкой «Лично в руки». Молодой офицер-аграф, заведующий системой связи флагмана, медленно протянул своему командиру планшет, на котором оказался тот самый зашифрованный пакет данных. Отправитель неизвестен находится на территории фронтира — Точное его местоположение мы определить пока что не можем. «Вы определить не можете?» — хмуро проворчал адмирал-диритан Гарун, раздраженно хмыкнув и попытавшись открыть в планшете этот самый файл, который неожиданно для него оказался достаточно сильно зашифрованным. «Что вы вообще можете?» Не скрывая своего раздражения и злости, адмирал сразу же попытался вернуть планшет офицеру, так как тот не доделал свою работу ввиду зашифрованности файла. Но сам неожиданно вздрогнул, так как этот самый шифр показался ему знакомым. Поэтому он сразу переслал этот файл себе на нейросеть и попытался открыть старым, имеющимся только у него, уже забытым им самим шифром. Когда-то этим шифром пользовался он и его старый друг, глава великого дома Маур. Сейчас же сам адмирал-директант Гарун был действительно очень занят. Вот уже второй месяц он пытался найти пропавшую наследницу Великого дома. Девушка должна была прилететь в определенное время на территорию домашней звездной системы Великого дома Маур. Но исчезла. Почему это произошло сейчас, сказать было просто невозможно. Но даже корабль-курьер, на котором она летела, банально исчез. Конечно, он подозревал в случившемся кого угодно, особенно младшего двоюродного брата, наследницы, Ауритар Ди Тармаур, который в последнее время стал слишком ужирьяно демонстрировать свое желание руководить Великим Домом. Но, к его сожалению, до тех пор, пока не было доказано, что она мертва, ему приходилось терпеть и даже смириться с происходящим. Но этот молодой и весьма наглый граф, видимо, вообще не терял никаких надежд, и это очень сильно настораживало самого старого воина. Однако обвинить его в случившемся не получалось, так как для этого надо было сначала найти доказательства. К тому же в высшем обществе империи Аграф было принято поощрять подобное хитроумие и коварство, и это раздражало старого адмирала больше всего. Он был разумным части, если поклялся защищать семью главы великого дома Маур, то собирался делать это до самого конца своей жизни, а тут... «Дьяма на галактике!» — неожиданно вздрогнул адмирал Диритан Гарун, когда пакет информации, который, как оказалось, действительно был зашифрован старым шифром двух друзей, раскрылся в видеофайл, в котором он неожиданно для себя увидел ту самую девушку, которую так долго искал. «Куда же тебя занесло, девочка?» В этой видеозаписи девушка говорила о том, что попала в большую передрягу — Ее пытались продать арварца в рабство, причем сразу отметила то, что участвовали в этом сами члены команды крейсера «Курьера». Судя по всему, подкуплен ее младшим кузеном, который так намеревался от нее избавиться. Скорее всего, все эти самые члены команды пропавшего корабля могут быть до сих пор где-то живы, их надо будет найти, но сейчас она просила его срочно отправиться на территорию фронтира, на вольную станцию Орнис в систему в 12345, где и будет ждать верного друга своего отца. Более того, на этой вольной станции Риллианна Дитар Маур пока что в безопасности, и все потому, что нашелся разумный, который ее спас, и она хотела бы его отблагодарить по возможности. Для этого нужна бионейросеть с полотов с полным комплектом имплантов, желательно максимально высокого ранга. Этот разумный с риском для жизни вырвал ее из рук арварцев и сейчас спрятал на борту своего корабля. Кроме того, сейчас он предлагал ей очень важный вариант. Вариант, который мог возвысить ее семью еще больше. Что это был за вариант? Она не говорила старому вояке, но сказала сразу ему о том, что такая информация может стоить миллиарды кредитов. даже более того. Что именно это было, адмирал Диритан Гарун не знал, но, имея доступ к финансам великого дома, который ему дала девушка сейчас, он мог действительно приобрести подобный товар, хотя это и было довольно дорого. Нейросеть — симбионт подобного класса шестого поколения, которые сейчас появились на территории империи Аграф, да еще и с полным пакетом имплантов на развитие и усиление организма, как было указано в сообщении, стоило очень дорого. По сути, за эти деньги можно было спокойно приобрести новейший линкор империи. Но, видимо, девушка прекрасно понимала, что делает. Ведь в сложившемся положении, по сути, она действовала на упреждение. И это можно было понять. Может быть, этот разумный захотел бы получить какие-то технологии империи, а граф. Но по древнему закону империи этого делать не стоило. Ведь их могли за подобное банально наказать, а подобную нейросеть могли купить и в содружестве. Так что это не показатель. Ко всему прочему, адмирал так и не понял того, о чем тут вообще шла речь. Когда в этом сообщении было ему передано о том, что этот разумный предложил предоставить великому дому Маур какую-то очень важную информацию, о чем тут вообще идет речь, это было непонятно». Но выбора как такового у адмирала Диритана Гарун сейчас просто не было. Информация подобного рода обычно не разглашается до последнего момента. Поэтому и ему было бы желательно вообще не разглашать такую информацию раньше времени. Именно поэтому старый аграф быстро принял все меры. Да, она обвинила своего младшего кузена в случившемся, но доказательств еще мало. Поэтому адмирал постарался сделать так, чтобы о случившемся... Никто так и не узнал. Ни к чему было афишировать все это. Пусть этот молодой аграф, уже считавший, что власть находится в его руках, пока будет неведение. Это будет только начало. Сейчас же, только услышав о том, что девушку, у которой он поклялся в верности после смерти своего друга, собираются отправить в рабство грязным низшим, адмирал Диритан Гарун был готов разорвать любого противника. За то, что случилось, кому-то все равно придется ответить. И сейчас даже не суть важна, как именно. Для него важен был не только тот факт, что она выжила, и аварцы не успели провернуть своего подлого плана, когда вмешался кто-то, кто сумел понять свою выгоду сотрудничества с представителями империи Аграф. Это хорошо. Ну, раз она решила его именно так отблагодарить... Значит, у нее есть для этого определенные причины. Старый адмирал знал о том, что девушка, хотя и немного эмоциональна, но все-таки очень прагматична. Этим она пошла в своего отца. И уже только поэтому он понимал, что банальной глупости делать она не будет. Если наследница великого дома Маура решила так отблагодарить своего спасителя, это ее право. Более того... Он отлично понимал, что жизнь наследницы великого дома стоит гораздо дороже. Ему не было известно того, сколько за это заплатили арварцы, пытавшиеся похитить девушку. Наверняка это была какая-то великая семья их империи. И именно поэтому старый воин империи Арвар понимал, что с этими разумными тоже сталкиваться может быть чревато большими проблемами, особенно тому самому разумному. который перешел им дорогу, спасая молодую Аграфку. Скорее всего, этот молодой парень попадет в серьезный переплет. Очень серьезный. Может быть, поэтому она хотела его именно так отблагодарить, чтобы потом никто не обвинил Аграфов в том, что они не умеют быть благодарными? Это тоже важный момент. Еще немного поразмышляв над сложившейся ситуацией, старый адмирал понял, что ему надо поторопиться — Но лишняя спешка в данном случае может быть весьма опасной, поэтому адмирал Диритан Гаруна решил взять и сделать все быстро, но аккуратно. Его доверенный помощник сразу же получил приказ закупить то, что нужно. В столице империи Аграф в системе Рилания было представительство спалотов, поэтому особых сложностей с этим вопросом у них быть не должно, тем более что Аграфы всегда сотрудничали со сполотами. Так что данный вопрос можно было решить очень быстро. Да, сполоты предпочитали получать ресурсы, но у Великого дома Маор была возможность предоставить все, что нужно. Надо всего лишь сделать все правильно. Тем более, что представителям объединения сполотов иногда на территории графов тоже надо что-то покупать. А для этого нужны кредиты. Так что тут можно договориться, если все сделать аккуратно и правильно. И всего спустя три дня, когда адмирал-диритан Гарун получил чемоданчик с заказом, его рейдовая эскадра, имеющая в составе три линкора шестого поколения, отправилась в путь на территорию фронтира, где ее уже ожидала наследница великого дома Маур. Сейчас он переживал о том, что что-нибудь может пойти не так. Ему еще не хватало, чтобы они опоздали. Ведь в этом случае он и сам себя не простит. Адмирал Диритан Гарун и сам отлично знал о том, как в содружестве охотятся за молодыми аграфками. Как результат, старый воин прекрасно понимал, что ему надо поспешить, так что 12 кораблей, похожих на серебристых рыб, сверкая своей бронированной чешуей, один за другим исчезли в гиперпространстве. И перед самым уходом из этой системы флагманского линкора эскадры Адмирал получил сообщение от того самого кузена-наследницы, которому, видимо, сообщили о том, что из кадра куда-то направилась. В этом сообщении разумный, уже считавший себя главой великого дома Маур, требовал объяснений и угружал тем, что отправит старого адмирала в отставку, да еще и с волчьим билетом. Глупец! Какой дурак ему сказал о том, что его мнение сейчас хоть кого-то интересует! В данной ситуации было важно только то, что нашелся след настоящего главы Великого дома Маур. А этот молодой ограб может пытаться диктовать свои условия сколько ему угодно. И если будут доказательства его причастности к тому, что произошло с крейсером-курьером, перевозившим наследницу, то этому разумному лучше самому отправиться в рабство карварцам, иначе он позавидует мертвым. У каждого Великого дома... Были свои интересы и свои лаборатории, где они старательно проводили различные исследования, и не всегда разрешенное в содружестве. К тому же адмирала немного насторожила дополнительная приписка в сообщении. Глава великого дома Маур, хоть еще и не объявленная старейшинам, приказала старому адмиралу взять с собой в этот полет несколько артефактов лапкираторов древних. Для чего? Неужели этот приказ каким-то образом связан именно с ее желанием получить какую-то дополнительную информацию от того разумного, который ее спас? В этом случае действительно возможны определенные сложности, и эти артефакты на самом деле предназначены для того, чтобы защитить интересы великого дома Маур, ведь сами ографы практически все с самого своего рождения одаренные. В чем смысл этого запроса? Этот факт он мог узнать только из первых рук, так что придется постараться сделать все так, как она хочет. Так что именно поэтому адмирал все же сумел найти четыре таких артефакта. Они имелись в распоряжении великого дома, которому он верой и правдой служил, и благодаря этому имел прямую возможность получить желаемое. Хотя, как уже говорилось ранее, его это все очень сильно настораживало. Это было действительно странное желание. Эти блокираторы будут мешать ей самой. Для чего они нужны молодой Аграфке? Может быть, это тоже оплата? Странно. Сам набор симбионта и имплантов производства сполотов стоили очень дорого. И этого, по мнению самого старого адмирала, было даже слишком много в качестве оплаты за спасение. Хотя он понимал, что в данном случае оспаривать подобное решение глупо. Тем более, что в сложившихся обстоятельствах всегда есть определенные факты, которые стоит заранее учитывать. И если эти факты напрямую дают возможность им получить какую-то выгоду, значит, этим фактам и надо воспользоваться. Поэтому задавать лишних вопросов он не стал. Потом поговорить с ней, когда удастся забрать девушку с территории фронтира. Оставалось еще понять то, каким образом она туда вообще попала. Ведь стоит заранее понимать, что она слишком уж хорошо анализирует ситуацию, чтобы вот так вот взять, и глупо, в чем-то даже предусудительно попытаться обвинить кого бы то ни было. Такие вещи случайно не проходят. Значит, стоит заранее понимать, что есть определенные нюансы. Те самые нюансы, которые могут говорить как раз против тех, кто вообще попытался подстроить этот заговор. Это все было важно. Настолько важно, что адмирал даже не задавался лишними вопросами, а мнение тех, кто пытался захватить власть в Великом доме Маур, его на данный момент никак не интересовало. Спустя всего неделю рейдовая эскадра Великого дома Маур прибыла к вольной станции, где их ждала наследница Великого дома. Честно говоря, адмирал Диритан Гарон был немного удивлен тому факту, что корабль, который их должен был интересовать, назывался «Сюрприз». И когда старый адмирал увидел его на главном экране мостика своего флагмана, то понял, что этот корабль оправдывает свое название. Он действительно был весьма необычен. Его внешний вид удивлял, словно кто-то взял шар и сплющил его с двух сторон, зажав как следует. Хотя диском назвать этот корабль, наверное, не получится». Этот корабль пристыковался к причальному модулю вольной станции ребром и так и находился. И как только эскадра вошла в систему, адмирал еще не успел вызвать этот корабль, когда оттуда вызвали его. — Дядюшка, я рада вас видеть! — по зашифрованному старым кодом каналу, который открыл офицер связи, к нему обратилась та самая девушка-аграфка, которую он сейчас больше всего искал. — Мы ждем вас на этом корабле! — Только постарайтесь не тянуть время, а то тут слишком много любопытных». Да и сам старый адмирал прекрасно понимал, что все это не шутки. Тем более, что в том самом видеосообщении наследница сама ему четко объяснила тот факт, что именно на этой станции ее и пытались продать. Эта информация сильно насторожила старого вояку. Тот самый план, который девушка ему быстро изложила по этому короткому общению, был вполне понятен. Для того, чтобы отвести подозрение от хозяина корабля «Сюрприз», адмирал должен был провести на станции своеобразное расследование, чтобы ни у кого больше не возникало каких-либо подозрений. В это время он как раз и заберет пассажиров корабля. «Пассажиров?» — задумчиво хмыкнул адмирал, когда услышал своеобразную оговорку девушки. «И интересно, а не для этих самых пассажиров нужны блокираторы». Естественно, что появление такого количества кораблей империагров переполошило всех местных. Эта вольная станция не была чем-то особенным. Здесь точно так же старательно поддерживали пиратов, что данных разумных не могло привести к чему-либо хорошему, так что можно было спокойно понять, что в сложившемся положении они все запаниковали. Более того... Эти разумные банально не знали того, что им теперь делать, ввиду того простого факта, что такая боевая рейдовая эскадра не могла появиться здесь случайно. Естественно, что поддерживая план нового главы Великого дома, адмирал Диритан Гарун открыто заявил о том, что имя была обнаружена попытка продажи аграфов на этой территории. Но когда наконец-то молодая девушка-аграфка шагнула на борт корабля-флагмана, Как ни странно, старый адмирал тут же напрягся, так как вслед за ней в помещении шагнула идущая следом особа. Теперь он понял все то, о чем шла речь, когда его новая госпожа намекала на необходимость наличия у них артефактов блокираторов. Это была молодая сполодка, которая прибыла вместе с релианной Дитармаур. Что она делала здесь, на территории фронтира? Только такого сюрприза ему не хватало. Ну что же. Если так обстоят дела, то выбора у них просто не остается. Однако в данной ситуации новая глава великого дома Маур вела себя вполне спокойно. Девушка, видимо, даже не задумывалась о том, что в данном случае у них возможны какие-то сложности. Но ведь она и так уже предприняла все возможные меры, чтобы защитить от попыток воздействия со стороны сполодки своих подчиненных. И это говорило о том, что она достаточно хитра, чтобы тщательно продумать даже такие моменты, а не поддаваться каким-то эмоциям или даже тому самому восхищению, которым обычно пользуются спалоты. Это важный факт, про который забывать не стоит. Естественно, что, едва появившись на борту корабля, молодая спалотка принялась требовать, чтобы ее немедленно отправили в объединение с полотов. Девушку довольно быстро проводили в заранее подготовленную каюту, в которой девушка предстояла провести все время, вплоть до возвращения на территорию объединения с полотов. Попытавшись выяснить у наследницы подробности этого странного явления, старый адмирал наткнулся на тот факт, что пока что девушка не собиралась ему ничего рассказывать, а только поинтересовалась о подробностях передачи на корабль «Сюрприз» его капитану, Бокса с имплантами, чтобы рассчитаться за ее спасение. И теперь никто не сможет обвинить главу Великого дома Маур в том, что она не расплатилась с этим разумным за себя. Это было очень важно. Так что в данном случае ситуация была довольно простая и объяснима. Попутно сам адмирал старательно проводил расследование, допрашивал всех тех, до кого только можно было дотянуться — Конфликтовать с целой боевой эскадрой кораблей шестого поколения империи Аграф никто не захотел. Руководство станции тоже было весьма удивлено фактом обвинений в том, что на их территории производилась подобная афера, напрямую связанная с продажей какой-то Аграфки в рабство. Хотя их можно было понять. Гнев этих разумных был неподдельным ввиду того факта, что такая операция была очень дорогостоящей. так как работорговцы наверняка за эту девушку заплатили очень большие деньги. А с ними не поделились? Естественно, что после такого события они тоже очень хотели найти виновных. И адмиралу все-таки удалось обнаружить одного разумного, который пытался скрыть от них информацию. Один из местных торговцев выступил посредником в этой процедуре и в конце концов проговорился – так как сам наверняка понимал, что у него тоже есть подчиненные, которые с большой радостью предадут хозяина, как только зайдет речь о больших деньгах, а экономить на информации графы просто не умели, поэтому выбора у него теперь просто не было. Этому разумному все равно придется проговориться, на что и был весь расчет. Так что он рассказал о том, что с ним на связь вышел граф, который хотел продать малый контейнер, По описанию и воспоминаниям этого разумного можно было понять, что в данном случае это был действительно капитан крейсера-курьера, который должен был доставить наследницу в ее родовое гнездо. Уже только за это этот разумный подписал смертный приговор не только себе, но и всем своим родственникам. Великий дом Маур не из тех, кто прощает такие оскорбления. Ведь это было настоящее предательство. Тут ничего не поделаешь». За такое придется отвечать. Узнав о случившемся, Релианна Дитармаур только скрипнула зубами, демонстрируя характер своего отца. И старый адмирал был этому рад, ведь иначе можно было понять, что ей не место в кресле главы великого дома. Однако у нее был стержень, тот самый стержень, который позволит ей руководить великим домом. А значит, виновные будут наказаны. После того, как было выяснено, то куда именно отправился тот самый молодой, по меркам аграфов разумный, являвшийся предателем, эскадра наконец-то отбыла от этой вольной станции, возвращаясь обратно в империю. Но перед этим адмирал строго предупредил этого самого торгаша на вольной станции о том, что если он попытается хоть кому-то передать информацию об их разговоре, то его ждут большие неприятности – Адмирал прекрасно помнит о том, с кем он беседовал, а значит, сумеет неприятно удивить того, если информация об его откровениях случайно окажется в доступе предателей. Так что этот разумный сам уже понял, что лучше аграфа больше не злить, тем более, что выяснилось главное. Он действительно не знал о том, что на самом деле продает тот самый аграф. Как факт, он попал в очень серьезный переплет, И впоследствии сами аграфы, возможно, сумеют этим воспользоваться, хочет он этого или нет. В данном случае это не суть важно. Теперь же аграфы должны были доставить ценный груз до территории объединения с полотов. И тут уж ничего не поделаешь. Но ситуация была достаточно сложная, так как в положение им надо поспешить. Любая задержка на маршруте... могла вызвать недопонимание, а это было просто недопустимо. Так что теперь особого выбора не было. После окончания всех дел эскадра графов отправилась в обратный путь, и теперь тех, кто вздумал предать великий дом Маур, должно понести наказание. Правда, на всякий случай, видимо, по какой-то личной причине, Риллианна Дитармаур приказала адмиралу взять контакты этого разумного, являвшегося, как ни странно, с виду человеком. Хотя общаться им приходилось опосредственно через какого-то модифектанта. Почему? Этого самого разумного, являвшегося капитаном сюрприза, каким-то образом определить и выяснить его личность было сложновато. Однако молодая аграфка четко знала о том, что тот самый модифектант — это не капитан корабля. И уже только поэтому старый аграф сильно насторожился Хотя, стоило отметить, что поблизости от станции, практически через пару дней после их появления, также появился и линкор Мзинов. Однако, выполнив свое задание и передав ценный груз, адмирал наконец-то мог вздохнуть спокойно, если так можно сказать. В первую очередь он переживал именно о том, чтобы предателей не было среди его подчиненных, именно поэтому офицер связи, который являлся его родным сыном, Сейчас старательно отслеживал любые попытки отправить сообщения в империю. И эти предосторожности дали себя знать. Один из техников-инженеров попытался отправить сообщение без разрешения, мотивируя это тем, что хочет сообщить своим родным, что-то очень важное. Естественно, что его тут же арестовали. И после применения специальных препаратов этот умник достаточно быстро раскололся и рассказал подробности того, на кого по-настоящему он служит, и что должен был делать. Оказалось, что ауритар дитар Маур уже достаточно давно планировал захватить власть в семье, и в данном случае можно было понять, что этот разумный на достигнутом не остановится. Как факт, заранее стоит понимать, что в сложившемся положении надо его опередить. Именно поэтому рейдовая эскадра Великого дома Маур в срочном порядке направилась к родовой звездной системе Великого дома. Это было сейчас очень важно. Тем более, что приближался срок, когда этот нахал, пытавшийся силой захватить власть, мог все-таки провернуть то, что замыслил. И это было вполне возможно. Особенно в том случае, если на его стороне будет кто-то из старейшин Великого дома. Этого допустить было нельзя. И поэтому аграфы очень сильно спешили. — Сколько уже можно ждать? Достаточно молодой аграф возмущенно смотрел на сидевших перед ним старейшин великого дома Маур, которые никак не могли принять то, что случилось. — Вы уже и сами прекрасно понимаете, что если крейсер-курьер бесследно исчез, то искать его просто бессмысленно. Неужели это так сложно понять? Вы только зря оттягиваете время и пытаетесь найти то, чего нет. Прекратите заниматься какой-то чушью, И немедленно объявите меня главой Великого дома Маур. Мне уже надоело слышать, что я не имею на это никакого права. Я единственный член правящей семьи. И только я имею право на что-то претендовать. Других таких разумных в империи нет. И хватит мне рассказывать о традициях. Как только я стану главой Великого дома, то отменю к демонам все это. И есть определенное правило, которое не вам нарушать. Резко ударил своим ритуальным посохом по полу главного зала совещание Великого дома Маур, верховный Старейшина, и раздраженно посмотрел на молодого разумного, который вел себя отнюдь не так, как полагается представителю Великого дома и истинному наследнику древних. «Есть вещи, которые незыблемы, и их нарушать категорически нельзя, а вы ведете себя недостойно». «Будьте добры покинуть зал совещаний, и до тех пор, пока вы не будете объявлены наследником Великого дома Маур, вам здесь делать нечего. Я уже молчу про то, что только после объявления вас наследником, спустя полгода, вы можете быть объявлены главой Великого дома, но не раньше. Есть правила и законы империи. К вашему сожалению, ауритар-дитар Маур, вы не являетесь императором». Только император может решать такие вопросы. Поэтому попрошу вас на выход». С трудом сдерживая явно рвущийся наружу гнев и раздраженных мыкнув молодой граф бросился к выходу. А сидевшие в зале старые аграфы могли только задумчиво провожать его взглядами, ведь они были старейшинами великого дома Маур. И есть вещи, которые категорически нарушать не рекомендуется. Однако он решился на это. «Почему?» С его стороны это была большая глупость, и зря он на нее пошел. А может быть, мы зря все это делаем? Уже после того, как молодой аграф покинул зал, один из старейшин задумчиво повернулся к главе совета и попытался все-таки исправить возникший конфликт. Тем более, что он, по сути, действительно последний из этой семьи. Да, он не из старшего поколения и не из основной семьи. Но что поделать? Если все эти разумные фактически исчезли... Глава семьи погиб, а его дочь исчезла в неизвестном направлении. Я и ранее слышу слухи о том, что Риллианна Дитармаур себе на уме. Может быть, она сама решила куда-нибудь сбежать от ответственности. Тогда мы только зря теряем время. Уважаемый, а вы не хотите объяснить нам кое-что другое? Теперь уже сам глава совета старейшин, медленно повернувшись к этому старейшине, Задумчиво покачал в руке свой посох, словно намереваясь им ударить оппонента. «Лично мне, например, весьма интересно узнать о том, по какой причине вы отозвали корабли, которые производили поиск по сектору, где якобы пропал крейсер-курьер, и как это может быть связано с последним сообщением, присланным оттуда. По моим данным, в этом сообщении говорилось о том, что никаких следов о якобы погибшем в той зоне крейсера-курьере обнаружено не было». Более того, якобы были найдены следы того, что крейсер-курьер прошел эту звездную систему, но почему-то он отправился в сторону отнюдь не территории Империи, а граф. И тут же вы потребовали отозвать эти корабли? Не хотите объяснить эту странность? Мне бы хотелось узнать подробности, что на самом деле там произошло. Ведь Ауритар-Дитар-Маур, ваш внук... Поэтому вы так настаиваете на том, чтобы мы признали его наследником и действующим главой Великого дома Маур? Если все так, то вы сильно ошиблись. Мы на эту глупость не пойдем. Есть законы империи, которые необходимо соблюдать. И, к вашему сведению, вынужден вам сообщить, что раз ваш отпрест так усиленно настаивает на подобном признании, то нам придется отложить это решение на дополнительный срок. Древние законы империи нерушимы для всех представителей великих домов. И к тому же мне бы хотелось, чтобы вы тоже объяснили свое предвзятое отношение к этому вопросу. Итак, почему вы приказали отозвать корабли поисковой экспедиции с того сектора? Объяснитесь. — Мне тоже хотелось бы это узнать. Неожиданно раздавшийся в наступившей гробовой тишине молодой голос, явно принадлежавший девушке, заставил вздрогнуть всех присутствующих и обернуться на него. В широких дверях зала стояла та самая девушка-аграфка, которую так старательно пытались объявить погибшей. За ее спиной можно было заметить вооруженных аграфов, явно принадлежавших боевым отрядам Великого дома Маур. Эти бойцы были одеты в тяжелые штурмовые скафы шестого поколения. Это было самое современное оружие империи, которая сразу выдавала тот факт, что перед ними гвардейцы великого дома. Медленно пройдясь по залу, девушка показательно подошла к тому самому старейшине, который сейчас старательно настаивал на признании его внука наследником, и который сейчас буквально дрожал от страха и даже побелел своим и так бледным лицом. — Я жду объяснений! — Релианна Дитармау резко наклонилась к старику, и выхватил у него из рук посох старейшины, что автоматически лишало его этого звания. «Или вы думали, что вся ваша афера пройдет именно так, как вы хотели? Я еще найду членов экипажа того крейсера, которые меня в рабство продать пытались, и весь ваш род за это ответит. Арестовать всех немедленно! Спорить с девушкой, которая после гибели своего отца стала автоматически главой великого дома Маур, никто не собирался». Однако, несмотря на то, что арестованных было достаточно много, к вечеру того же дня выяснилось, что самого главного обвиняемого, того самого молодого аграфа, который претендовал на звание главы великого дома Маур, задержать так и не удалось. Судя по всему, кто-то все же успел его предупредить, и этот молодой разумный успел сбежать, однако ей так было с кем побеседовать. Усиленный экспресс-допрос вынудил бывшего старейшину Великого дома сознаться в том, что все случившееся с ней не было случайностью, точно так же, как и гибель ее отца и дяди. Оказалось, что семья ее ближайших родственников была сильно недовольна тем, что они никак не могут достигнуть своих собственных целей. Как факт, они рассчитывали на большее. Специально специальноально заминировав наручный искин, который обычно носил с собой их представитель, являвшийся верным соратником бывшего главы великого дома Маур, они подстроили взрыв во время одного из экспериментов, в результате чего оба разумных, которые могли им помешать, банально погибли. И теперь им оставалось только избавиться от самой наследницы. ведь по законам империи граф, если глава семейства объявил ее наследницей, то после его гибели автоматически она становилась главой Великого дома. И все это надо было провернуть быстрее, чем произойдет официальное признание этой девушки самим императором. Ведь если бы это случилось, то попытка устранить ее привела бы к тщательному расследованию, и тогда все те, кто принимал участие в случившемся, оказались бы под угрозой смертной казни, так как в данном случае расследование курировал бы сам император. поэтому и был предпринят такой неординарный шаг. Подкупленная заранее члена команды и капитан крейсера-курьера, который должен был доставить нового главу Великого дома в родовое поместье, являвшееся целой звездной системой, банально отклонились от курса, через вентиляцию запустили сонный газ, усыпив девушку, и так ее и передали арварцам, после чего корабль должен был банально исчезнуть, по крайней мере лет на сто- 150 Что эти разумные сделали с крейсером, сейчас неизвестно. Однако им тоже надо было теперь старательно скрываться. Поэтому они наверняка сейчас находятся где-то либо на территории фронтира, либо на территории Содружества. Естественно, что глава Великого дома Маур тут же приказала объявить их в розыск как преступников государственного масштаба. Еще бы! Ведь эти разумные посягнули на основы законов империи, и в этом вопросе явно поддержат все остальные главы великих домов, так как все прекрасно знали о том, что тот, кто предал один раз, предаст еще предателей, а графы не любили. Да, они их использовали, но не любили. Уже только поэтому можно было понять, что есть определенные вопросы, которые этим разумным все-таки придется попытаться решить. Как они это будут делать? В данном случае не особо важно. Важнее другое. Важен именно тот факт, что она вернулась. Так что через неделю девушку приветствовали на императорском приеме другие главы великих домов, да и сам император. И она даже удостоилась личного разговора с ним. Этот седовласый аграф, проживший уже больше семи сотен лет, старательно расспрашивал ее о приключениях, которые ей пришлось пережить. Судя по всему, эти слухи дошли и до него, поэтому он полностью поддержал ее мысль наказать всю родовую линию предателей, не только отлучив их от великого дома раз и навсегда, но и приговорив их заранее к смертной казни. «Такое предательство надо выкорчевывать с корнем», — хмуро сказал император, когда понял сложившуюся ситуацию. «Это же надо было до такого додуматься». Они убили не только вашего отца, являвшегося главой Великого дома Маур, но и собственного представителя. Это вообще переходит всевозможные границы». В ответ на это замечание Релианна Дитар Маур вкратце рассказала ему все события, а также и причину, по которой ее эскадра была вынуждена при возвращении пройти вдоль границы с объединением с полотов, попутно взяв с императора обещание не выдавать истинного информатора Передала ему данные, полученные ею на территории фронтира. Надо было видеть лицо императора, когда он понял то, о чем там идет речь. Сначала он побледнел, а потом покраснел. И лишь потом его голубые глаза резко сузились, явно демонстрируя тот факт, что он в гневе. Эту информацию мне передал один разумный, который спас меня и эту сполодку. Тут же постаралась она пояснить истинную причину для своих действий. Судя по всему, сами представители объединения сполотов уже просто сходят с ума. Они даже своих собственных представителей продают в рабство. Поэтому я даже не удивлена тому, что даже мы для них стали всего лишь расходным мусором. Но то, что они сделали, это вообще недопустимо. Жаль, что вы не предоставили эту информацию мне раньше, чем отвезли ту сполотку на территорию объединения». С трудом сдерживаясь, раздраженно скрипнул зубами император, явно демонстрируя девушке тот факт, что сам с большой радостью поучаствовал бы в экспериментах с полоткой. Вы же видели это все? Почему вы пошли ей навстречу после такого? В ответ девушка хитро усмехнулась и просто посоветовала императору проверить один подарок в виде малого контейнера, который она преподнесла ему перед этим приемом. Снова нахмурившись, видимо, просто не понимая ее намеков, император отправился туда, где стоял контейнер, и когда увидел то, что именно находилось в том контейнере, то расхохотался. — А вы, дорогая моя знатная интриганка! — практически сразу догадался он обо всех подводных камнях и ее действий, что было отнюдь неудивительно, ввиду того факта, что этот разумный не одну сотню лет варился на кухне интриг империи. Что я могу сказать? «Браво! Только где вы их взяли?» Тот самый разумный, который спас меня, передал мне этих пленников в качестве своеобразного дара империи. Риллиана Дитермаур старалась аккуратно подбирать слова. Я его отблагодарила, как могла, но пришлось еще подкинуть ему и денег. К сожалению, на территории фронтира финансы играют огромную роль. По сути, если так можно сказать, я купила у него этих рабов для экспериментов. Вот только в моих лабораториях изучается не то направление науки, а у вас они больше принесут пользу империи». После этого приема глава Великого дома Маур вернулась обратно в свою резиденцию и сразу же принялась старательно перепроверять отчеты своих подчиненных. Ей надо было как можно быстрее навести порядок в делах семьи, иначе этим могли воспользоваться противники. «Нет. В своем семействе от врагов она избавилась». Но ведь такие же враги могли оказаться и в других великих домах. Что тут можно сказать? Они часто конфликтовали, так что и сама Релианна Дитармаур прекрасно понимала, что в этом случае ей надо было быть настороже. К тому же всех этих преступников, которые сбежали, надо искать. Немного подумав над сложившейся ситуацией, молодая аграфка снова вызвала к себе верного адмирала, который теперь командовал ее гвардией. и в приказном порядке, даже не слушая чьих-то возражений, приставил к ней самых верных бойцов, штурмовиков в полном обмундировании. «Я надеюсь, вы поняли, что я хочу». После довольно недолгого разговора Релиана задумчиво усмехнулась, глядя в лицо нахмурившего в ответ пожилого аграфа. «Мне показалось, что этот странный парень на корабле «Сюрприз» знает больше, чем рассказал. Я не уверена в том, что он был замешан во всем этом». Однако хотелось бы знать о том, какая именно великая семья империи Арвар пыталась меня в наложницы получить. Как именно случилось все то, что позволило ему меня спасти, а также и все подробности его взаимоотношений со сполотами. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы лично занялись этим делом. Поднимите всю свою агентуру и найдите мне то, что касается этого парня. Мне кажется, что он не человек». «Было в нем что-то странное. Да и все его поведение говорит об этом. Но я вас заранее попрошу. Без излишеств. Он нам нужен живым. — Вы думаете, что он не мусорщик? — еще больше нахмурился старый воин, а потом задумчиво чему-то хмыкнул и даже напрягся. — А может, он полукровка? Если он полукровка с полот. Такая ненависть к своим сородичам вполне возможна, если его унижали». Насчет полукровки я не была бы уверена, все так же усмехнувшись в ответ догадливому подчиненному, тихо покачала головой Релянна Дитармаур. Слишком уж какой-то правильный... Слишком правильный, я бы сказала. Все контролирует. Все держит под надзором. Именно поэтому я бы советовала быть с ним осторожнее. Он мне кого-то напоминал, но я не знаю, кого. Слишком уж он эффективен. с учетом того, что я не видела других разумных, то можно подозревать, что он один управляет довольно крупным кораблем. Но как это возможно? Я потом постараюсь вспомнить, кто он. Или то, кого именно мне напоминает. Но я его раньше точно не видела. Более того, я бы хотела обратить ваше внимание на тот факт, что этот разумный, как ни странно, имеет личную и довольно мощную пси-защиту, что заранее дает понять сложность ситуации Его просчитать практически невозможно. Причем это сложно сделать даже без наличия поблизости артефактов блокираторов древних. И вот это меня больше всего насторожило. У него природная защита настолько сильна, что можно просто ужаснуться. Когда я находилась рядом с ним, то банально не чувствовала ничего. Словно его не существует. Но как такое возможно? Это явно не был какой-то артефакт. Этот факт мы тоже должны уточнить, с чем он связан и что это вообще такое. Слишком уж все это как-то странно. Когда адмирал отправился выполнять ее инструкции, девушка уже привычно ослабила рука в своей одежды и спустила на кисть резной браслет, изготовленный из какого-то странного материала. «Кто же ты такой, семён? тихо прошептала девушка, задумчиво разглядывая узоры на этом темном браслете, который был явно ручной работы. что в «Империи Аграф» считалось просто невозможным из-за повсеместной автоматизации, за тысячи лет банально уничтоживший таких мастеров. Откуда ты взялся и куда идешь?»